Плавание В день отплытия капитан сурово отчитал меня. Эй ты, Юнга! Хватит смотреть по сторонам! Отправляйся к Коку, пусть он найдёт для тебя занятие. На моём корабле любимчиков не будет! Поэтому с первых же дней плавания я работал наравне со всеми. Вязал узлы, драйл палубу, помогал на камбузе. Никогда раньше мне не приходилось так много работать. К концу дня я уставал, как собака, и, услышав сигнал дудки боцмана об окончании вахты, без сил валился в свой гамак. Тем не менее, на судне мне нравилось. Все было ново и интересно. Испаньола оказалась великолепным судном. После первого же шторма это был вынужден признать даже капитан Смоллетт. Не буду останавливаться на второстепенных событиях. Позволю упомянуть только о тех, которые повлияли на дальнейший ход событий. Первое время матросы работали дружно, подбадривая себя уже знакомой мне песней. «Пятнадцать человек на сундук мертвеца, <соединяющие> <соединяющие> и бутылка рому!» Запевал всегда Джон Силвер, а команда дружно подхватывала. Иногда казалось, что в этот хор вплетается голос покойного Билли Бонса, и мне становилось не по себе. Через несколько дней штурман Эрроу стал появляться на палубе пьяным, с нездоровым румянцем на щеках. Он с трудом ворочил языком, и его прогоняли обратно в каюту. Иногда целыми днями вообще не появлялся на палубе, и в конце концов он сгинул неведомо куда. Очевидно, упал в воду. Избавил нас от неприятной обязанности передать его в руки властей в ближайшем порту. Капитан назначил нового штурмана. Им стал боцман Джоб Эндерсон. Его место занял второй боцман Израиль Хэнс, старый опытный моряк. Иногда в хорошую погоду к штурвалу становился Сквайр Трелли. Но совершенно незаменимым человеком на судне оказался Джон Силвер. Костыль он привязывал веревкой к шее, чтобы освободить руки, и ловко использовал его как точку опоры. Я восторгался, глядя, как во время качки Силвер быстро перемещается по палубе, ловко хватаясь за протянутые специально для него канаты. Их так и прозвали — Серёжками Джона Силвера. Он всем старался угодить, с каждым умел поговорить, решал любые споры. Матросы уважали его. Наш Джон не какой-нибудь мужлан. В юности он учился грамоте и, если понадобится, может говорить как по писаному. А в бою он льва. Однажды на него напали четверо, а он раскидал их, как котят. На камбузе у сильвера царил идеальный порядок. Блестела начищенная посуда, вкусно пахло. В углу, в клетке, сидел попугай. Джон всегда радовался, когда я заглядывал на кухню. Заходи, хокинс. Побеседуй со стариком. Поверь, я очень рад тебя видеть. Кстати, это мой капитан Флинт. Я назвал своего попугая в честь известного пирата. Так вот, капитан Флинт предсказывает успех нашему плаванию. Не так ли, капитан? Этой птице исполнилось лет двести. И если кто-то и видел в жизни больше зла, так это сам дьявол. Попугай плавал еще со знаменитым пиратом Инглэндом. Побывал на Мадагаскаре, в Суринаме. Он видел, как вылавливает груз засанувших галеонов, а выглядит сущим птенцом. Но ты понюхал пороху правда, капитан? Поворачивай Итак, море было спокойное, корабль шел отлично, матросы работали образцово, даже капитан Смоллет вынужден был сознаться, что, вероятно, ошибся, дурно отзываясь о команде перед отплытием. И неизвестно, как сложилось бы дальнейшее плавание, если бы один случай не помог мне открыть истинное положение дел.